Льюис Карл Алиса в стране чудес Переводчик Александра Рождественская Перевод стихов Анатолий Фрэнкель Поликсена Соловьёва Алиса в стране чудес Предисловие Скользя беспечно по воде, Всё дальше мы плывём, Две пары ручек воду бьют послушным им веслом, А третья, направляя путь, хлопочет над рулем. Что за жестокость? В час, когда и воздух задремал, Просить назойливо, чтоб я им сказку рассказал. Но трое их, а я один. Ну как мне устоять? И первый мне приказ летит. Пора начать рассказ. Побольше только не былит, звучит второй приказ, А третья прерывает речь в минуту много раз. Но скоро смолкли голоса, внимают дети мне, Воображение их ведет по сказочной стране. Когда же я, устав, рассказ Невольно замедлял И на другой раз отложить их Слезно умолял Три голоска кричали мне Другой раз он настал Так о стране волшебных снов Рассказ Сложился мой И приключений возникал И завершился рой Садится солнцу Мы плывем Уставшие домой Алиса Повесть для детей Тебе я отдаю В венок фантазии и чудес вплети мечту мою Храня, как памятный цветок Что рос в чужом